Глава девятая. В столовой повисла гробовая тишина. Мы с третьим шестым посмотрели друг другу в глаза, затем одновременно повернулись к Райну и хором воскликнули. Да ни за что! На секунду я даже обрадовалась, что Гэрольт разделяет мои чувства. Значит, вряд ли это подлянка с его стороны. Ваше мнение. Никого не интересует. Ледяным голосом ответил магистр. Особенно меня. Решение окончательное и обжалованию не подлежит. Я против. Удивительно, но мы с золотым нахалом демонстрировали чудеса синхронной работы мозга и речевого аппарата. Снова вместе, от первого звука до последнего. Даже интонации совпали. Окружающие смотрели на нас, вытаращив глаза. Два бугая и свиты Гэрольда Нивина Третьего не знали, куда себя приткнуть. Защищать своего друга? но от кого? Магистра высшей магии? Они же не настолько смелые. но на удивление, отчаянных храбрец все же нашелся. Из недр столовой раздался тонкий песклявый голос. «Магистр Кьяртен, а мы?» Райан, уже повернувшись к нам спиной, остановился. Видимо, надеялся, что ему послышалось, но решил в этом убедиться лично. «Кто спросил?» – прорычал он. «Рык был так похож на звериный что я ожидала, что он вот-вот обернется в дракона, и я увижу этих нахальных, самовлюбленных рептилий во всей красе». Однако он сдержался и был вознагражден дерзким. «Мы, первокурсники и намеряне! Точнее, я! Оскар, Василий, Шахтал и Лариса! Назначьте и нам, шефство!» Не выдержав, я захохотала во весь голос. «Ничего себе наборчик! Прямо как в рекламе! Я абрикос на йоге роз, я спелая игрушка, яблоко подружка, а я Шахтал, в ваш мир попал! Любите и жалуйте!» «Черный дракон медленно!» очень медленно повернулся в сторону хребреца и обманчиво тихим голосом спросил, «Я кого-нибудь из вас называл?» «Нет». Запал смельчака тут же и сяк, как только он встретился взглядом с магистром. Даже мне слегка поплохело. «Когда назову ваши имена, тогда и будете задавать вопросы». Снова скрестив взгляд с гэральдом мы вздохнули, но промолчали. Оба понимали, что стоит подойти к магистру с вопросами, когда он немного опахнулся. то есть будет в благодушном расположении духа, если у черных драконов оно бывает. Дверь с грохотом захлопнулась, отрезав нас от Кьяртона, и в столовой вновь воцарились шум и гам. «Ну ничего себе!» – расстроилась Олеся. «Я так хотела взять над тобой шефство!» «Забирай!» – великодушно разрешил Гэрольт, который ошивался у нашего столика, как будто тут медом намазано. «Мне дерзкая в качестве подопечной и даром не нужна!» «Да я скорее дверь в комнату к себе замурую. Буду сидеть там до выпускного, чем выйду с тобой в город». Тут же парировала я. «Почему вообще он вдруг заявился сюда до начала занятий?» – недоумевала Олеся. «Только ради вас? Марго, ты от меня часом ничего не скрываешь?» «А что ты у меня спрашиваешь?» – возмутилась я. «Вон, спросил у его племяшки переростка». «Ты про меня?» – оскорбился до глубины души ненаследный принц. «А здесь еще есть племянники магистра?» Скинув брови, я внимательно осмотрелась по сторонам. Адепты замерли на своих местах, не желая отсвечивать между двумя злыми персонами. Дерзкая радужка Геральда так неожиданно вспыхнула золотом, что мне показалось, пламя вот-вот вырвется из его глаз и спалит меня к чертям. Осторожнее, я очень злопамятный. Тогда дуй за своим дядей и проси, как хочешь. Умоляй, угрожай, шантажируй, подкупи. Но отмени эту кабалу для нас обоих. Золотой дракон на секунду задумался, а затем вскинул указательный палец вверх, точь в точь, как это любила делать я. Бежим, дерзко Он бесцеремонно схватил меня за руку и поволок на выход из столовой. У меня возникла отличная идея.